Бет два. Обезвоживание, вот и все. Растворяйте содержимое этого пакетика в воде, и дайте ему раствор сейчас и еще раз перед сном. И пейте побольше жидкости, молодой человек. Доктор, вы уверены, что это не малярия? Алекс подозрительно смотрел на чедушного киприота. Не скрывайте от меня правду. Разумеется, не малярия, Алекс. Раздраженно бросила Хелена. Потом повернулась к врачу, закрывавшему медицинскую сумку. Спасибо, что приехали так быстро. И простите, что пришлось вас потревожить. Она проводила его из спальни. и повела вниз на кухню. Он был словно в бреду. Я перепугалась. Разумеется, это естественно. И ничего страшного. Я много лет лечил полковника МакЛэддена. Его смерть так печальна. Он пожал плечами и подал Хелене визитную карточку. На случай, если я снова понадоблюсь. В будущем вам лучше посетить мой кабинет. Боюсь, сегодня я должен запросить с вас плату за вызов. «Ой, сомневаюсь, что мне хватит наличных. Я собиралась позже зайти в банк в деревне», — смущенно ответила Хелена. «Неважно. Мой кабинет там по соседству. Просто оставьте деньги у секретаря». «Спасибо, доктор. Обязательно». Он вышел через парадную дверь, и Хелена следом. Потом доктор обернулся и посмотрел на дом. «Пандора», — задумчиво произнес он. «Вы, наверное, слышали миф?» Да. Такой чудесный дом, но как шкатулка из легенды, в честь которой его назвали, закрытый много лет. Интересно, не вам ли суждено ее открыть? Он лукаво улыбнулся, показывая ровные белые зубы. «Надеюсь, не так, чтобы все беды и несчастья мира могли разлететься», — усмехнулась Елена. «Вообще-то теперь это мой дом. Ангус был моим крестным и оставил дом мне». «Ясно. «И вы будете любить его, как любил он?» «О, я уже люблю. Подростком я приезжала сюда и никогда его не забывала. Тогда вы знаете, что этот дом старейший в наших краях. Говорят, будто тысячи лет назад здесь уже жили люди. Будто Афродита и Адонис. Однажды пришли попробовать вино и провели здесь ночь. В деревне много болтают. О доме?» «Да», — он посмотрел ей прямо в глаза. Вы очень сильно напоминаете мне другую леди, которую я как-то встретил здесь, в Пандоре, много лет назад. Правда? Она гостила у полковника Макледона, и меня вызвали к ней. Она была красавицей, как и вы, — улыбнулся он. — Так вот, проследите, чтобы мальчик пил больше жидкости. Адьё, мадам. Обязательно. До свидания. И спасибо вам. Он уехал в облаке меловой пыли, Хелена смотрела ему вслед, потом подняла взгляд на Пандору, и, несмотря на обжигающую жару, по спине пробежал холодок, и ее снова охватил странный трепет. Она заставила себя сосредоточиться на составленном в уме списке, первым делом следовало проверить состояние бассейна, так что Хелена быстро обошла дом и пересекла террасу, отметив, что ее украсят какие-нибудь яркие растения в ныне пустующих каменных урнах. и добавила эту задачу к мысленному списку. Бассейн, куда с вели разбитые ступень, с виду был на удивление в хорошем состоянии. Но, безусловно, понадобится чуть ли не годы, чтобы вычистить въевшуюся грязь, прежде чем им можно будет пользоваться. Повернувшись, чтобы вернуться в дом, Хелена глянула вверх, заметив, насколько по-другому Пандора выглядит в этом ракурсе. Главный вход производил довольно аскетичное впечатление. Без каких-либо украшений, но фасад был положительно живописным. Его не только смягчала длинная терраса с перголой, к окну каждой спальни был приторочен вычурный кованый балкончик а-ля Джульетта, создавая причудливое впечатление виллы в итальянском стиле. Хелена удивилась, почему об этом не помнила, но потом сообразила, что после своего последнего пребывания здесь прожила несколько лет в Италии. и теперь могла сравнивать. Она вернулась в дом и поднялась в спальню Ими. Дочь стояла перед зеркалом в своем парадном розовом платье. Хелена не удержалась от улыбки, незаметно наблюдая, как малышка Ими любуется собой, крутится, перекидывая великолепные льняные волосы то так, то эдак, и с удовольствием окидывая отражение взглядом больших невинных голубых глаз. Мне казалось... Я оставила тебя разбирать вещи, дорогуша. Я разобрала, мамочка. Досадливо вздохнув, имя оторвалась от зеркала и махнула рукой, показывая, что одежда, раскиданная по всей комнате, больше не в чемодане. Я имела в виду разобрать по ящикам, а не разбросать. И сними это платье. Его сейчас нельзя носить. Почему нельзя? Имя надула розовые губки. Оно мое любимое. Я знаю. Но оно для праздника, а не для того, чтобы бегать в жару по пыльному старому дому. Именно наблюдала, как мать собрала ее одежду в кучу, на постели и начала раскладывать. И вообще, в ящиках странно пахнет. Это запах старины, — возродила Хелена. Мы оставим их открытыми, они проветрятся, и все будет прекрасно. Что мы сегодня будем делать? Здесь в телевизоре есть канал Диснея? Я... А время приближалось к полудню, и от утра осталось смазанное пятно панических поисков врача для явно бредящего сына. Хелена буквально упала на постель, внезапно тоже затасковав по каналу Диснея. «У нас сегодня слишком много дел, дорогуша». «И нет, здесь нет телевизора». «А его нельзя купить?» «Нет». Хелена тут же пожалела о своей резкости, имя была такой хорошей. И по дороге сюда, и сегодня утром, тихо играя в одиночестве, Елена потянулась к дочери и прижала к себе. Мамочки, просто надо кое с чем разобраться, и потом мы отправимся на разведку, ладно? Да, но я, может быть, немножко голодная. Я не завтракала. Раз ты не завтракала, то, думаю, нам лучше побыстрее отправиться за покупками. Я только проведаю Алекса, а потом мы отправимся. Я знаю, мамочка. А лицо ими засветилось. Она слезла с колен Елены и начала рыться в маленьком рюкзачке, который брала с собой в самолет. Я сделала Алекса открытку, поправляйся, чтобы подбодрить его. Чудесная идея, дорогуша, согласилась Елена. Ими триумфально помахала бумагой и фломастерами. Или? Ими задумчиво сунула в рот ручку. если он не поправится я могла бы собрать цветы чтобы положить на его могилку могла бы но уверяю тебя, он не умрет так что по моему идея с открыткой получше о он сказал что умирает когда я зашла к нему утром ну это он преувеличил начинай рисовать открытку а я вернусь через пару минут елена вышла в коридор и направилась в комнату Алекса, отчасти желая, чтобы сын превратился в нормального подростка из тех, что носят худи, обожают футбол, девочек, и болтаться по вечерам в торговых центрах с корешами, пугая бабулек своими выходками. А Вместо этого у него был запредельный IQ, что звучало хорошо в теории, но на практике вызывало больше проблем, чем его высоковольтный мозг мог решить. Он вел себя скорее как старик, чем как подросток. Как ты? Она осторожно заглянула в комнату. Алекс лежал в трусах, закинув одну руку на лоб. Раздалось раздалось в ответ. Хелена присела на край постели. Древний вентилятор, который она пока притащила из спальни Ангуса, чтобы остудить горячий лоб сына, лязгал, вращаясь с натугой. Не лучшее начало, а? Алекс не открыл глаза. Прости, мам. Я поеду с ими в деревню, чтобы купить кое-какие продукты и заплатить доктору. Обещаешь пить много воды, пока меня нет? Угу. Хочешь чего-нибудь? Что-нибудь от комаров. На самом деле, дорогоша, кейпрские комара абсолютно безвредны. Их ненавижу, независимо от гражданства. Ладно, найду тебе что-нибудь. Если завтра тебя полегчает, поедем в пафос. «У меня целый список покупок, включая вентиляторы для всех спален, постельное белье, полотенце, новый холодильник с морозилкой и телевизор с DVD-плеером». Алекс открыл глаза. «Правда? Я думал, телевизор здесь нет с повестки дня». «По-моему, DVD-плеер как раз пригодится для Эми и Фреда, особенно жаркими вечерами». «Ого, жизнь налаживается!» «А то!» Хелена улыбнулась сыну. «Сегодня отдыхай». и, надеюсь, завтра ты будешь готов к поездке. Уверен, я буду в порядке. Это же всего лишь обезвоживание, да? Да, дорогуша. Она поцеловала его в лоб. Постарайся поспать. Обязательно. И прости за бред насчет малярии. Ничего, пока. Хелена спускалась вниз, когда на кухне зазвонил мобильник. Пробежав по коридору, она успела вовремя. Алло, Хелена, ты? Это Джолс, Как вы? Нормально, да, мы нормально. Здорово. Как дом? Чудесно. Совсем такое, как я помнила. Двадцать четыре года спустя, боже, надеюсь, водопровод с тех пор обновили. Вообще-то нет. Хелена не могла отказать себе в удовольствии мягко подразнить Джолс. Здесь определенно нужны косметические ремонты, пара новых сидений в сортирах, но трубы, по-моему, исправны. Не текут, по крайней мере. И на том спасибо. Рада, что крыша не упадет на головы, пока мы спим. Кухню тоже не помешало бы осовременить, добавила Хелена. Думаю, мы будем больше пользоваться мангалом, чем духовкой. Честно говоря, возможно, это и не то, к чему ты привыкла. Как-нибудь справимся. И разумеется, я привезу с собой постельное белье. Ты же знаешь, а я так и так предпочитаю свою. Если тебе надо что-нибудь еще, только скажи. Спасибо, Джолс. Обязательно. Как дети. «О, руб и вела нормально, но я потратила, кажется, несколько недель на вручение призов, речи заведующих и раскляканную клубнику». Саша ухитрился отвертеться от всего этого. Везучий негодник. «Ясно». Хелена знала, что Джулс втайне любит такую жизнь. «Как Саша?» — вежливо спросила она. «Работает все часы. Какие посылает Господь? Пьет слишком много. Ты же его знаешь». Последние несколько недель я его почти не вижу. Господи, Хелена, боюсь, мне надо бежать. У нас тут сегодня званый ужин, так что я просто сама не своя. Значит, увидимся через несколько дней? Обязательно. Не слишком опережай меня с загаром, ладно? Здесь льет как из ведра. Чао, дорогуша. Чао. Обитым голосом пробормотала Хелена, сбрасывая звонок и положила телефон на кухонный стол. «О, Господи!» — простонала она, всей душой жалея, что поддалась напору Джулс, захотевшей приехать на две недели. Она использовала все отговорки, какие могла придумать, но Джулс просто не слушала возражений. В итоге четверо членов семейства Чандлер, Джулс, двое детей и муж Саши должны были нагрянуть в Пандору через неделю. И Хелена знала, что обо всех своих опасениях насчет приезда Чандлеров она должна помалкивать. Саша был лучшим и старейшим другом Уильяма. Его дочь Виола была крестницей Уильяма. Ей оставалось только смириться с ситуацией. «Как я справлюсь?» Хелена помахала на себя в удушающей жаре, окидывая кухню ее плачевное состояние орлиным взором Джолс и зная, что не вынесет критики. Взяла забытую вчера ночью на кухонном столе резинку, скрутила волосы и завязала узлом на макушке, упиваясь внезапной прохладой на открытой шее. «Справлюсь», — сказала она себе. «Должна». «Мы уже едем?» — спросила за спиной ими. «Я есть хочу. Можно мне в ресторане жареную картошку с кетчупом?» Маленькие ручки обхватили мать за талию. «Да, едем». Хелена встала, обернулась, И выжила слабую улыбку. И да, можно. Полуденное солнце полило через окна машины, которую Хелена вела по дороге, петляющей среди виноградников. Эми противозаконно стояла на коленях на переднем сиденье рядом с ней. Ремень висел поперек, напоминая бесформенный модный аксессуар. И смотрела в окно. «Мамочка, можем мы остановиться и нарвать виноград?» «Да, давай». хотя вкус будет не такой, как у нормального винограда. Хелена остановила машину, и они обе вышли. Вот, Хелена нагнулась и из-под веера виноградных листьев показала тугую гроздь красновато-лилового винограда. Она отломила гроздь с ветки и сорвала несколько ягод. Их можно есть, мамочка? спросила Ими с сомнением, глядя на них. Они ведь не из супермаркета. Они еще не очень сладкие, потому что не дозрели. «Ну, смелее, попробуй одну», — подбодрила ее Хелена, кладя ягоду себе в рот. Белые зубки ими с опаской впились в плотную кожуру. «Они ничего, наверное. Можем мы взять немножко для Алекса? Больные любят виноград». «Хорошая идея. Мы возьмем две грозди». Хелена начала отламывать еще одну гроздь, потом выпрямилась, инстинктивно почувствовав, что за ней наблюдают. У нее перехватило дыхание, он стоял всего в двадцати ярдах и смотрел на них. Хелена заслонила глаза от слепящего солнца, вопреки здравому смыслу надеясь, что ей мерещится, потому что это не мог быть он, просто не мог. Но это был он, точно такой, каким она его помнила, и стоял почти на том же месте, где она увидела его впервые, «Двадцать четыре года назад». «Мамочка! Кто это? Почему он на нас смотрит?» «Это потому, что мы украли виноград? Нас отправят в тюрьму? Мамочка!» Елена стояла как вкопанная. Мозг тщетно пытался осмыслить бессмыслицу, которую показывало зрение. и дернула ее за руку. «Ну же, мамочка, быстро, пока он не привел полицию!» Хелена с трудом оторвала взгляд от его лица и позволила ими утащить себя к машине девочка сама забралась на пассажирское сиденье и выжидающий села рядом с матерью ну давай же поехали приказала имя да прости хелена на автомате нашла зажигание и повернула ключ кто это был спросила ими когда машина снова запрыгла по дороге ты его знаешь — Нет, я не знаю. — А мне показалось, будто, знаешь, он очень высокий, красивый, как принц. Солнце стояло, как корона у него на голове. — Да, Келена сосредоточилась на преодолении дороги среди виноградников. — Интересно, как его зовут? — Алексис. — Не знаю, — прошептала она. — Мамочка, что? — Мы так и не взяли виноград для Алекса. Деревня изменилась удивительно мало по сравнению с уродливой страной Лего, беспорядочно выросшей побережье. Узкая главная улица была пыльной и безлюдной, жители прятались в прохладных каменных домах, избегая палящего солнца, царившего в самой вышине над ними. В единственном магазине добавился прокат DVD, что, как знала Хелена, порадует Алекса, но, не считая пары новых баров, все остальное выглядело почти как прежде. Заглянув в банк, а затем отдав немного наличности секретарю доктора по соседству, Хелена повела ими на ланч в симпатичный внутренний дворик таверны у персифоны. Они сидели в тени оливы, ими очаровало семейство тущих котят, которые велись вокруг ее ног жалобными ука. Ой, мамочка, можем мы забрать одного домой? Пожалуйста, пожалуйста! Умоляла имя, скармливая котенку последний кусочек жареной картошки. «Нет, дорогуша, они живут здесь со своей мамочкой», — Твердо ответила Хелена. Дрожащей рукой она поднесла к губам бокал местного молодого вина. Вкус не изменился, чуть кисловатый и в то же время сладкий, как ей всегда помнилось. Она словно провалилась в зазеркалье, обратно в прошлое. «Мамочка, так можно мне мороженое или нет?» «Прости, дорогуша, я замечталась. Конечно, можно». Как ты думаешь, у них здесь есть фишфуд от Бена и Джерри? Сомневаюсь. Думаю только простые ванильные, клубничные или шоколадные. Но давай спросим. Эми призвала юного официанта. Они договорились о мороженом, а для Хелена заказали кипрский кофе и немного сахара, чтобы разбавить бокал вина. Через двадцать минут они вышли из таверны и по пыльной улице направились к машине. Мамочка, смотри, во монахи не сидят. Имя указала в сторону церкви. Им, наверное, очень жарко в таких платьях. Это не монахи, не ими, Это деревенские старушки. Они носят черные, потому что их мужья умерли. Их называют вдовами, объяснила Хелена. Они носят черные? Да. А розовые? Хоть когда-нибудь? Нет. Имя пришла в ужас. Мне ведь не надо будет так делать, когда мой муж умрет, правда? Нет, дорогуша. «На Кипре такая традиция, вот и все. «Ну, тогда я никогда не перееду сюда», — заявила Ими и побежала к машине. Они вернулись в Пандору с багажником, нагруженным провизией. Алекс встретил их у задней двери. «Привет, мам. Привет, дорогуша. Тебе лучше? Можешь помочь мне с этими пакетами?» Алекс помог Хелене разгрузить багажник и забрал пакеты на кухню. «Ух, ну и жара!» — она вытерла лоб. «Мне надо выпить воды». Алекс нашел стакан, открыл холодильник и налил холодной воды из кувшины. «Держи». «Спасибо». Хелена благодарно выпила. «Пойду наверх, отдохну. Все еще голова покруживается», — объявил Алекс. «Ладно, спустишься потом на ужин». «Да». Он пошел к двери, потом остановился и обернулся. «Кстати говоря, тут к тебе кое-кто пришел. «Правда?» «Почему ты не сказал мне сразу». «Когда я приехала?» «Он на террасе. Я говорил, что не знаю, когда ты вернешься, Но он настаивал, что подождет. Хелена с трудом сохранила нейтральное выражение на лице. «Кто это?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами Алекс. «Кажется, он тебя знает Серьезно? «Серьёзно?» «Да. По-моему, он сказал, что его зовут Алексис». Дневник Алекса. 11 июля. Продолжение. Встаю у окна спальни и подсматриваю ставней, чтобы меня не было видно с террасы. Я наблюдаю за человеком, который пришел встретиться с матерью. Прямо сейчас он нервно расхаживает взад и вперед, засунув руки в карманы. Высокий, хорошо сложенный, загорелая кожа, орехово-коричневая. Густые черные волосы слегка серебрятся на висках. Но он определенно не старый. Я бы предположил, что он, наверное, чуть старше мамы. и моложе отчима. Увидев его вблизи, я обратил внимание, что у него синие, очень синие глаза, так что, вероятно, он не киприот, если только, конечно, не носит цветные контактные линзы, в чем я сомневаюсь. Вывод. Все вместе это означает, что он определенно очень хорош собой. Смотрю, как мать выплывает на террасу, она идет так грациозно, что ноги будто не касаются земли. потому что верхняя часть туловища не двигается, только ноги. Останавливается в нескольких футах от него, опустив руки по бокам. Я не вижу ее лица, но вижу его, и вижу, как на нем проступает выражение чистого восторга. Сердце колотится быстрее, и я знаю, что это уже не от обезвоживания или малярии, это от страха. Они оба молчат, стоят, не сходя с места, Кажется, несколько часов, словно упиваясь друг другом. Во всяком случае, такое впечатление, что он не прочь выпить маму. Потом он протягивает руки, подходит и останавливается перед ней. Берет ее маленькие ручки в свои большие и почтительно целует их, словно святыню. Фу, как пошло. Не хочу смотреть, но не могу отвернуться. Наконец он останавливает хрень с губами руками, Потом обхватывает мать, мускулистыми руками обнимает ее. Она такая крохотная и беленькая на фоне его темной силы, что напоминает мне фарфоровую куклу, которую душит в объятиях большой бурый медведь. Ее голова откинута назад под странным углом, когда он прижимает ее к огромной грудной клетке. Его локти, кажется, обхватывают ее шею. Я только надеюсь, что голова не отломится, как однажды у фарфоровой куклы Эмми. Наконец, когда в глазах уже начинает темнеть от того, что я задерживал дыхание так долго, он отпускает ее, и я хватаю ртом воздух. Слава богу. Не поцеловались, потому что это было бы уже просто запредельно. Но это еще не конец. Ему все еще необходимо держаться за какую-либо часть ее анатомии, и потому он снова берет ее за руку, ведет к увитой виноградом перголи, и они исчезают под ней, пропадая из виду. Черт. Я медленно возвращаюсь к постели и бросаюсь на нее. Кто он? И кто он ей? Я знал, как только увидел его на террасе, стоит будто хозяин, явно кто-то важный. Мне позвонить папе? Ну, то есть папа мне не папа, но другого у меня никогда не было. Я знал, что когда-нибудь он для чего-то пригодится. Папа, понятно, не обрадуется, если его жену растерзает на террасе большой кипрский медведь. Я тянусь за мобильником и включаю его. Что я скажу? Папа, быстро сюда! Мама в смертельной опасности под перголой! Господи, я просто не могу. Он так и так считает меня чокнутым. Я прекрасно знаю, что он вынужден терпеть меня, потому что любит маму, а я иду в комплекте. К несчастью, я никуда не гожусь в большинстве игр с мечом, хотя и полон энтузиазма. Когда я был младше, он пытался учить меня. Но я всегда в итоге чувствовал, что подвожу его, потому что никогда не попадал в основной состав. А потом оказался золотой уткой, когда он пришел посмотреть крикетный матч, потому как нервничал. Имея способности к таким вещам, это бы очень помогло нашим отношениям. Но он, по крайней мере, любит и защищает маму от всех других, кто ее домогается. Вроде того типа, подпергал, в данный момент. Но вообще-то забавно. Вот я все мечтал. Побыть с ней наедине без папы, рядом с которым у меня всегда ощущение, что я мешаюсь под ногами. И вот, пожалуйста, не прошло и двадцати четырех часов, а я уже хочу, чтобы он был здесь. Может, все же лучше послать ему сообщение. Проверяю телефон и обнаруживаю, что там всего восемнадцать пенсов на счету. Не получится. А если бы и получилось, что бы он мог сделать-то? Здесь больше никого, кроме меня. И ими. но оно не в счет, так что? Остается одно. Придется мне справляться в одиночку. Я вступлю в бой за честь моей матери».